Чтобы не кривил на меня личико, пасть на сторону не оттягивал, Сквозь зубы не цедил, через губу не высокомерничал. А не очень-то и позлишься, спивающий, рот разинуть ровненько покривишься — Песню испортишь, пискнешь не тем звуком, собьешься, будто уронишь что, прольешь, а испортишь песню, сам же и будешь дурак. Виноватого тут кроме тебя нету, другие-то вон, дальше идут песни несут ровненько, не шелохнувши, а ты будто оступился с пьяну, да и мордой в грязь, позорище. А еще скажи, что в степи замерз. Лев Львович оборвал песню, ударился головой об стол и заплакал, как залаял. Бенедикт испугался, бросил петь, уставился на прежнего, забыл рот, закрыть. Так он у него в букве О и остался, от Крымши. Лев Львович, Левушка, засуетился Никита Иванович, забегал со всех сторон, дергал плачущего за рукавчик, хватал кружку, бросал кружку, хватал полотенчика, бросал полотенчика. Ну что ж уж теперь, Левушка, ну ладно вам, ну живем же как-то, ведь живем. Лев Львович мотал головой, катал голову по столу, вроде как отрицание делал, не хотел перестать. Беня, водички давай, ему нельзя нервничать, у него сердце больное. Отпоили прежнего, обсушили полотенчиком, в лицо руками помахали. «Поете хорошо», — утешал Никита Иванович. «Учились или так? Наследственность?» «Наверное, папа у меня зубной врач», — схлипнул напоследок Лев Львович. «А по мамочке я с Кубани».